который принудил пап обосноваться в авиньоне. В Бедариде, в Шатонефе, в Нове папские строители воздвигали церкви и замки. Бувиль взирал на новый Авеньон с чувством особой гордости, ибо последний папа был избран отчасти не без его помощи. Это он, Бувиль,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 Под начальством у дворцового смотрителя состояло 40 курьеров и 63 вооруженных сержанта. Все это отнюдь не походило на временное жилище.